Глава 19. 3 2 1. Удивительно, сколько может пробежать хорошо прокачанный игрок 350-го уровня за 10 секунд. Сыну Хусейна Болта, выступающему сейчас за Чебоксарский ЦСКА, и который на последних всемирных российских играх побил все рекорды своего отца, столько и не снилось. Однако нам это не сильно помогло. Слитный взрыв полсотни тел швырнул нас на неровный пол, прямо под утар, спикировавший со свода стаи гигантских летучих мышей. Но счастье, их было недолгим. Треск и скрип разрываемых стен туннеля просто оглушал, а через миг они сдались. Ухнуло, заревела И сквозь обрушившийся свод внутрь устремились воды бурного океана. Я даже на ноги подняться не успел, как меня снова сбило с ног, потащила вперед, завертела, закрутила, взболтала и понесло в светлое будущее. Вернее, в темное, ибо огонек пофига погас, а пробивающегося сквозь мутные стены света хватало лишь на то, чтобы осветить эти самые стены. Зато через пару секунд паники я понял, что вокруг моего тела образовался воздушный пузырь, в центре которого я и завис. Видимо, это была улучшенная версия воздушного пузыря на голову, обычно кастуемого пофигом. И это помогло мне отвлечься от бесполезного барахтания в воде и слегка оценить обстановку, в которой мы оказались. Жопа! Это, наверное, наиболее точная аналогия нашему положению на данный момент. Темно, страшно, и нас несет куда-то с неудержимой силой. Блеснула молния и лезвие секиры, освещая окружающее. Стало светлее и еще страшнее. Бурлящая вода, наполненная телами сокланов, поломанными тушками летучих мышей и извивающимися тушами гигантских колопендр. А еще, в метре от меня, оказалась голова плезиозавра. Он распахнул двухметровую, усаженную кривыми клыками пасти, тут же захлопнул, когда в нее влетела тушка летучей мыши. Сыворожный щелчок челюстей, и все, что не поместилось внутрь уродливой пасти, срезало, как ножом гилетины. Я ткнул сощуренный глаз острем глефы заставив древнего ящера судорожно дернуться в сторону. К сожалению, это еще больше взвихирило окружающее, завертев и закрутив меня как в центрифуге. Впрочем, скоро верчение прекратилось, ибо вертеться стало негде. Каждая сотня метров, что вода тащила нас по тоннелю, добавляла к окружающему нас бульону несколько тонн разнообразных тел, превращая водяной вал в густой суп из поломанных, раздавленных тел. Я бил глефой во все стороны, а когда стало слишком тесно, превратил ее в меч и продолжил свое дело, но очень скоро и с ним стало невозможно работать. Давление морской воды спрессовало нас так, что было не повернуться, и это было очень плохо. Судя по карте, мы почти добрались до материка, но образовавшаяся впереди воздушная пробка застопорила наше продвижение до полной остановки. Значит, впереди находится плотная преграда, не дающая выходить воздуху с этой стороны. Стоило мне так подумать, Как наверху громко булькнуло, и огромный пузырь воздуха заскользил по своду пещеры в сторону пролома, а за ним еще один, и еще, и еще. Пробка из тела распалась, некоторые мертвые тела подняло наверх, утаскивая потоком пузырей в сторону океана. Она с опять потащила вперед, медленно и неотвратимо. По крайней мере, так рисовало мне мое воображение. В реальности мой нос расплющила об объемный зад ихтиозавра с такой силой. Что дышать приходилось ртом, а в ушах звучал стук его холодного сердца. И ничего увидеть глазами я был просто не способен. Не то чтобы я жаловался. Это гораздо лучше, чем быть прижатым к его пасти, или вообще оказаться внутри него. Но разглядеть что-либо в таком состоянии было весьма затруднительно. Слава богам! Или мое воображение казалось право? Большую часть трупов постепенно понесло к пролому, или сокланы, которым повезло больше, чем мне начали развеивать окружающие их трупы но затор начал резко терять плотность и очень скоро меня будто помой на улицу средневеовой европы выплеснуло на пол тоннеля протащила и оставила висеть мутной жижи которую превратилась в морская вода в этот же момент включился свет и стала видна вся картина полностью затопленный коридор в толще которого тихо мигрировали трупы твари и мораны и кружили хищные тени ихтиозавров последних несмотря на то что вокруг была лишь вода, мои сокланы дружно переделывали в неживых. Одному покусившемуся на нашего шеф-повара та вбила в глотку пятиведерную кастрюлю, заставив зубастую бдалагу отчаянно пучить свои налитые кровью буркала и биться в судорогах о стены. Второй ящер решил перекусить добрыней, о чем очень быстро пожалел. Кузнец уперся закованными в ногами в нижнюю челюсть, Руками вцепился в верхнюю и, поднатужившись, выпрямился, удлиняя пасть монстра до середины шеи. Кровище хлынуло рекой, замутняя и так не слишком прозрачную воду. Но это не помешало мне заметить, что что-то идет не так. Я черкнул стрем глефа, промчавшегося мимо ящера, скрывая его от шеи до куцевого хвоста и обернулся, уставившись на неровную стену, перекрывающую тоннель. Тот был диаметром метров пятнадцать, И стена перекрывала его полностью, не оставляя ни трещин, ни зазоров, в которые могла бы пролезть хотя бы мышь, а не то, что закованный в доспех огор. Хотя нет, один ход все таки был. Стена открыла десяток глазиков, посредине разинулась круглая, заполненная миллионом клыков пасть, сосала в себя сотню тонн воды с плавающими в ней трупами и начала спешно их пережевывать. Затем опять открыла и повторила все по-новой. Потоком воды, подтягивая нас к себе, на очередные 5-6 метров. Я отчаянно уцепился за скользкий выступ, но следующий толчок воды содрал меня с места, в очередной раз бросая меня ближе к тоннельному монстру. Я увидел, как Олдрик цепляется за кинжалы, вбитые в расщелину на полу, повисших у него на ногах альдию и Коляна, но остальные зависли в толще воды, не имея шансов остановить скачкообразное приближение к ужасающей пасти. Они пытались отплыть назад, но окружающий их воздушный пузырь Мешало им нормально двигаться, и с каждым глотком монстра мы приближались к нему все ближе и ближе. Похоже, с этим пора уже что-то делать. Видимо, пришло время проверить, как сработает призыв нового существа. Кошмар морских глубин. Босс подводной локации мифический остров Еванделия. Базовый уровень монстра — 50-й. Благодаря моим многочисленным талантам перевалил за 60-й. В тоннеле с допуском две сотни уровней — это будет царь и бог. Миг, и он появился передо мной. До этого я видел его лишь в непроглядно черном защитном облаке, и рассмотреть мне его не удалось. И теперь он меня впечатлил, будто созданный из острейших лезвий, жил, из застывших молний. И впечатлил он не только меня. Тоннельный монстр-затычка даже на миг перестал жевать, выпучив все свои глазки на застывшее перед ним существо. Пусть оно было раз в десять меньше, но на его противника я не поставил бы ломаного гроша. Надеюсь, полутора минут, на которые у меня есть маны, ему хватит, чтобы пробить нам путь наружу. Кошмару глубин хватило и половины этого времени. Молнии сорвавшись с места, он на всем ходу врезался в чашу открываться пасть. Моментально стало ничего не видно. Воду замутили клубы, хлынувшей крови. Секунд сорок обзор только ухудшался. Кровь, выломные зубы, куски плоти и внутренности били в нашу сторону, будто из бронзбойта превратив воду в кошмарную декорацию к фильму «Подводная резня бензопилой». Затем поток внутренностей на миг остановился, а потом с ужасающей скоростью он начал всасываться обратно. Видимо, кошмар пробился насквозь, и давление морской воды потащило все это вперед. Мы не остались безучастными, приняв в этом заплыве самое активное участие. Пронеслись сквозь выпотрошенное тело, и в облаке крови, кишок и их содержимого понеслись вперед и вверх. Сквозь окружающую нас муть я успел увидеть серое небо, быстро приближающееся к гигантскую чугунную решетку и склонившихся над ней великанов, когда реальность застыла, показывая нам очередной мультик, предшествующий здесь глобальным свершениям. черно серый город. У подножия титанического, давно потухшего вулкана, чью верхушку скрывали облака. Закрытые куполом, Узкие мощёные булыжником улицы и высокие готические замки. двух трехэтажные дома с островерхними крышами и бродящая по мостовым нежить. Круглая площадь перед древним, вознесшимся к небесам собором и высохший фонтан перед ним. Четыре бронзовых правителя далекого прошлого по его периметру и чугунная решетка в центре, там, откуда в стародавние времена били струю воды. Зеленоглазый скелет, неспешно подметающий мостовую неподалеку от пресохшего фонтана. Все, как и обычно, вот уже восемь столетий здесь ничего не меняется. Не менялось. С жутким грохотом, разбитая заклинанием кулак великана, чугунная решетка, многочисленными осколками взвилась в небеса, а вслед за ней, будто из глубин преисподней, наружу хлынули струи гнилой крови, порванных кишок, не до конца переваренных монстров с редкими вкраплениями героических игроков. Потоки с ног до головы окатили древние скульптуры и схлынули, оставив игроков трепыхаться на залитой нечистотами мостовой. Обычно, когда говорят «ты все через жопу делаешь», что это аллегория. Но, как я понял, для тебя, пахан, слово аллегория неизвестно. Нет, зато мне известны слова «заткнись и помоги мне подняться». Кажется, я себе позвоночник сломал. Да если бы. Ты на скелета свалился. Это его кости под тобой тречат. «Хорош, уже елозить. Может, он живой еще? «Живой скелет?» «Скажешь, тоже. А где мы вообще?» «Там, куда и шли. Это на город мертвых. Мы на Вении, обители, повелительницы праха и царицы разложения. В гостях у жёнушки Пахана, короче. Вы прибыли?» «Да?» «А быстро мы. Думал, дольше повозимся. Пахан врубил режим турбопрохождения и через зад непонятного чудовища телепортировал нас прямо на место. С тем здоровым гоботом так же было. Кажется, это становится у него дурной привычкой. Ничего себе! Зато быстро. А, -а, -а. только вот отмываться нам от этого прохождения неделю придется. Тем более, что-то я воды здесь не наблюдаю. Ты не прав. Воды здесь завались. Я ткнул пальцем назад. Туда, где за серию пеленой защитной стены о берег бились бушующие волны неспокойного океана. Только вот добраться до них будет трудновато. «Ты забыл, — поправил мне майор, — что теперь воды полно и там». Он кивнул на выломанную решетку и тоннель, в глубине которого тоже плескалась вода. «Там тоже и полно, хотя должно быть сухо для того, чтобы мы могли провести там сотню-другую тысяч воинов, и которые теперь отрезаны от нас километрами затопленных тоннелей. Надеюсь, вы не будете сваливать этот косяк на меня?» «Как бы ни хотелось, но в этот раз мы накосячили все дружно». Громыхнул гром, и из образовавшейся над нами тучи вниз хлынули бурные потоки дождя, смывая с нас тени частоты. А, да, я и забыл, что у Пофига есть такое заклинание. Удобненько. Хм, а интересно, мыло у кого-нибудь есть? «Приветствую вас, Сидени. Если вы уже закончили водные процедуры, может, уделите мне немного внимания?» Я перестал намыливать подмышку и оглянулся. Хорошо, что я мылся в маске. Наверняка в этот момент основательно спал с лица. Завишу, перед нами субъекта я видел только один раз. Но и этого раза нам хватило за глаза. В тот раз они сцепились с призванным нами демоном, попутно разрушив половину друг мира. Темная вер, правитель города мертвых, как я мог об этом забыть? Если он вспомнит, где в последний раз нас видел, эта встреча может оказаться последней. Но то ли мы были слишком мелкими для того, чтобы нас запоминать, то ли мы с прошлой встречи так изменились, что никакого негатива на нас не полилось». Пророчество сбылись. Второй раз за последние 800 лет к нам прибыли пришлые, чтобы избавить мир от гибели». «Второй раз?» «Конечно». Архирич неспешно обернулся, указывая ладонью на гору. «Марана» хоть и считается богиней, но такая же пришла как и вы, и она стала самой страшной бедой для нашего мира за последние три тысячи лет. И ваша судьба — избавить нас от этой беды или сгинуть здесь навечно без вести и забытии, после чего и наш мир сгинет, лишившись жизненных сил и распавшись в ничто». Ни хрена не понятно, но очень интересно». «Надеюсь, у нас получится первая часть плана. Распадаться в ничто не очень бы хотелось. Но для этого нам понадобится небольшая ваша помощь. Видите ли, враждебные этому миру силы разрушили единственный ход, ведущий из Большого мира на наш континент, и нам необходимо его как-то восстановить, чтобы привезти сюда союзные войска». Эвер неспешно перевел взгляд на фонтан, в глубине которого болтались неаппетитные останки тотального монстра и покачал головой. «Это не единственный путь сюда». Древний телепорт целый готов переноса любого количества войск. Только вряд ли они вам помогут. Только пришлый может уничтожить богиню разложения, и от набранных здесь войск будет мало толку. Ну, знаете, богиню, может быть, может уничтожить только пришлый, но ее порождение неплохо уничтожает и местные бойцы. И чтобы добраться до туда, я в свою очередь тнул пальцем в гору, они нам очень пригодятся. «Ваше дело, как я сказал. Мы готовы». «Хорошо», — я отложил мыло на парапет фонтана, смываю пену с рук. «Пофиг. Вырубай шарманку. Я так понимаю, господин Эвер хочет проводить нас до древнего телепорта». Тучи растаяли, струи дождя утратили свою энергию, разбиваясь на отдельные капли, исчезая. «Мы готовы, видите «Никогда идти не придётся. Эта площадь и есть телепорт». Архивич обвел рукой, изрезанную многочисленными магическими знаками мостовую. «Мы ждали вас чуть позже. Нам, мои сподручные уже на подходе, и совсем скоро можно будет начинать перенос». Отойти нам все же пришлось, чтобы не оказаться в центре пребывающей толпы. Вслед за летящим над мостовой тёмным вером, мы прошествовали к вратам главенствующего над городом собора. Забравшись на ступеньки, стали наблюдать за начавшимися приготовлениями. Они в основном состояли в том, что на улицах, подходящих с восьми сторон к площади, они в основном состояли в том, что на улицах, подходящих с восьми сторон площади, появились зеленоглазые личи, опирающиеся на высокие витые посохи. Дойдя до края площади, те останавливались и вздергивали посохи вверх. И так, постоянно затянутое тучами небо, потемнело еще больше, бухло чернотой, разряжаясь ослепительной зелёной молнией. Грохот был такой, что заставил меня присесть, а молния, ударив шпиль собора, пробежала по его крыше и стенам, зажигая выбитые на них магические знаки. На этом все не закончилось. Молнии стали бить все чаще и чаще, стекая по стенам все ниже, пока вся поверхность собора не покрылась негасимыми магическими печатями. После этого энергия потоком полилась на булужнике мостовой, зажигая печати и там. Все окружающее вдруг стало до ужаса напоминать мне режим мастера-ломастера, в котором каждая деталь окружающего была отмечена светящейся цифрой, обозначающей ее прочность. Тысячу лет не пользовался этим режимом и, резко проностальгировав, тут же его врубил, вспоминая прошлое. Окружающее из сдержанной чёрно-зелёной гаммы резко превратилось в бурное разноцветие. Но к тому что повсюду появились разноцветные цифры, стало видно кое-что еще: Потоки энергии, бьющие из камней, наполняющие личи, как пустые сосуды зеленой газировкой, магические вихри, кружащие по площади, и обод света в облаках, будто отображающие на них лежащую внизу площадь. А когда личи были наполнены, началась кульминация. Посохи ожили, извергая из себя лучи чистой энергии, ударившие в посох архилича. От него... Собравшись единый энергетический жгут, лучи понеслись вверх, ударив шпиль собора, а от него отправившись опять в небеса. Обод в облаках вспыхнул, соединяясь с площадью, светящимися стенами, отгораживая площадь от остального мира. Затем отновивших над городом туч вниз ударили десятки тысяч световых столбов, образуя на булыжниках мостовое аналогичное число порталов, где стали материализоваться вновь пребывающие. Миг и площадь диаметром в полкилометра оказалась забита воинами, боевыми машинами и тяглыми животными. Как не каждую бочку селедкой удастся забить. Пара секунд вокруг стояла полнейшая чесна, затем худощавый бедолага, появившийся на парапете фонтана, поскользнулся на брошенном кем-то обмылке и, спустив короткий вопль, улетел в залитый водой тоннель. Этот вопль как будто дал сигнал. Животные заревели. Народ загомонил, заорали командиры, взрывея боевые трубы, наполняя воздух неприносимой какафонией и сея хаос. Наконец, вопли командиров возымели действия, и толпа начала рассасываться, уходя по улицам вглубь города. А это было не так просто. Улочки здесь действительно были узковатыми, а прибывшие темные выглядели сейчас совсем не так, как и во время нашей последней встречи. Количество титанических животных на хребтах в которых были установлены различные боевые машины, просто зашкаливало. Трибушеты, которые не установить ни на какую скотину, тоже с трудом продвигались вперед, сбивая нависающие над дорогой вывески и шкрябая боками по балконам. Войны тоже изменились. Видать, игра подготовила их к этому событию, ибо даже гоблины, обычно щеголявшие рваном тряпье или до упора прогнившем железе, сейчас частенько посверкали мифриловыми бляхами, нашитыми на толстой кожаные доспехи. Что уж говорить об остальных бойцах. Одни только земляные и горные великаны в тяжелой латной броне выглядели как ожившие десептиконы. И даже пара пушек у них была, зажатой подмышками. Они еще больше придавали им сходство с гостями из других звезд. «Майор!» — проорал я, наклоняясь поближе к стоящему рядом некроманту. «Короче, план действия номер три. Действуй!» «Что? Это тот, где ты бежишь под юбку своей принцессы, а я делаю за тебя всю работу?» — бросил на меня недовольный взгляд майор. «Ты всё правильно понял! Я пошел! На самом деле, план 3 состоял в том, что если вдруг случится нечто, что помешает нам провести отряды по туннелю и придется воспользоваться другими способами, то надо перемещать собранные войска частями и сразу как можно дальше развести в стороны темных и людей. В этой вылазке последними доверили управлять архимагу Кори, а у них со стапом настолько все плохо, что он заказывает предводителя темных всем направо и налево, В отличие от того же эльфа, который, по крайней мере, я на это надеюсь, отложил свои разборки со стапом на потом. Я открыл портал и схода нырнул в нагретую постель. Да, да, майор был где прав. Да и кто я такой, чтобы противоречить старшему товарищу? Несмотря на все произошедшее с того времени, когда меня выкрали отсюда злобные сокланы, прошло всего часа полтора-два, и Яра все еще тихо сопела, накрывшись пуховым одеялом, не подозревая о моём похищении ничего прижимаясь к обнаженному телу решил я сейчас нарешаюю все упущенное господин пахан я ударил на голос глефа пробив одеяло устремилась в нужном направлении но видимо длины ее не хватило ибо хоть противный голос и дрогнул но продолжил вещать лорд пахан у нас там внизу в ресторане сотня гномов они уже съели все запасы и вылокали все что льется платить не хотят Говорят, что вы им должны, должны гораздо больше, чем эти, извините, объедки. Антонио, твою мать, неужели тебя стучаться не учили? Так куда стучаться? Двери-то нет. Чёрт, точно, выбитую дверь я так на место и не поставил. Чтобы дом ее восстановил, надо хоть как-то повесить ее на петли. А Глефа, она тебе разве не намекает, что тебя здесь не ждали? Но гномы, они там сейчас весь ресторан разнесут. Да что в вас! «Никуда не уходи!» — обратился я к все еще спящей рефике. «Я сейчас!» Иара ничего не ответила, ибо даже если считать время моего отсутствия, проспала она максимум часа три-четыре. То, что я проспал только полтора, никого не интересовало от слова «вообще». И спускаясь вниз за пыхтящим Антонио, я знал, на ком сорву свое не очень хорошее настроение. И чем больше их там будет, тем лучше. Жаль, конечно, что придется копать много могил, но это того стоит. Очень жаль, но моим кровожадным планом не суждено было сбыться. При входе в обеденный зал Антонио внезапно отклонился в сторону и, запущенная кем-то тяжелая глиняная кружка с остатками пива, пролетев у него над духом заехала мне в лоб. Однако, когда я закончил стряхивать в себя осколки кружки и звездочки перед глазами, то вытащил на волю глефу, в зале все изменилось. Бушующая толпа гномов затихла, от них к потолку протянулись светящиеся столбы. Обычные рабочие робы на глазах превратились в боевые доспехи, и они один за другим начали исчезать из нашей реальности, уносясь на далёкий материквению. Я по наити успел чиркнуть по ближайшему световому столбу, прерывая процесс телепортации. Схватил уже преобразовавшегося гнома, отшвыривая его в сторону. Пока я этим занимался, зал полностью опустел. «Частичная мобилизация прошла успешно», — резюмировал я происшедшее. «Ну и хорошо. Надеюсь, твари-мораны сидят их там не сразу». Господин Пахан, все сделано. Мы пришли за оплатой. Я обернулся на говорящего. А, Анкиноор, это ты? о какой оплате ты говоришь? Мы вроде договорились на половину добытых сокровищ. Это еще вы мне должны вторую половину. Так это было, пока ваш шушастный помощник не пригласил еще сотню работников. Каждому по 10 золотых в день. Да. Стоп-стоп! поморщился я. Пойдем сначала покажешь, что сделали. С оплатой позже будем разбираться. А я не стал дослушивать, достал портал и шагнул в открывшееся окно. Это был он, без сомнений, большой белый матовый эллипсоид. Ничем, кроме инопланетного корабля, это не может быть, тем более я был внутри и видел тамошнюю хай обстановку. И судя по тому, что он завис в метре от поверхности Земли, он находился в более-менее рабочем состоянии. Я молча достал из сумки кошель Скруджа, мысленно приказал отделить один миллион золотых и молча перевернул его над головой застывшего гнома. Дождь из золотых монет густым потоком обрушился на начавшую лысеть макушку и потек по чумазому лицу, валясь на землю, быстро собираясь в приличную кушку под его ногами. Гном счастливо подставил под поток мозолистые ладони, набирая полные перегрешни монет и подбрасывая их в воздух. Я только радовался этому бесхитростному счастью и улыбнулся сам. Мне осталось лишь добраться до своей благоверной, а вопрос с ее транспортировкой за пределы этого мира, считаю, же, решен.